Бок уже почти не болел, силы постепенно возвращались к Турану. Его кормили дважды в сутки, после чего ненадолго выпускали из клетки под охраны крючка и бандита по кличке Малик. Чечень остался командовать во дворце. В путешествие к кораблю, стоящему в центре огромной пустыни, отправился сам атаман Маката.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 сказал Крючок, выплевывая жвачку. «Ща я тебя бить буду». Все члены клана, кроме выставленной атаманом охраны, столпились у телеги, гомоняв предвкушении зрелища. Крючок открыл клетку. Туран выбрался наружу, потер поясницу, выпрямился во весь рост. В клетке он мог стоять, лишь слегка пригнувшись и наклонив голову. Из кузова панча вынесли кресло на подставке раме и водрузили на другую клетку. Пятнистого мутанта загнали в угол, чтобы не мешал атаману залезть наверх.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 Макота сдвинул брови, и Морс хрипло заорал. «Ты что сел? Встать! Встать, говорю!» Они с каланчой пинками заставили пленника подняться. «На!» Под нос турану сунули банку с жиром. «Мажься, шоколенок!» Пленник покачал головой. Мышцы его после долгого пребывания в клетке ослабли. Немного кружилась голова. Торс крючка блестел от жира. Лопоухи намазал даже лицо и коротко остриженные волосы, которые теперь торчали, словно иглы ежа.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 «Не стрелять в летунов! Только если нападут! Слышали? Все слышали?» Две небольшие овиетки промчались над горами покрышек. Одна полетела по кругу, слегка накренившись, вторая по прямой и над руслом реки заложила крутой вираж. Туран увидел головы над открытой кабиной, кожаные шлемы и квадратные очки. У сидящего сзади человека в руках было ружье. Овиетка пронеслась над караваном, головы небоходов повернулись в сторону панча. «Они прилетели за ним!»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 Гильдия могущественна, но не всесильна, а до крепости далеко. Что, если мак это прикажет убить летунов из сжечь овиетки? Узнав об их интересе к фермерскому сыну, атаман возьмется из-за него. Достигнув обрывистого берега реки, пленник увидел застывшую грязь внизу. Пророкотал мотор, винт взбил воздух над головой Турана, а виетка стала разворачиваться. Он перегнулся через край обрыва и упал. В груди екнуло, черная грязевая корка прогнулась, треснула. А Виетка, заложив вираж над горами покрышек, полетела вдоль реки, вторая понеслась на юг. Похожие летуны не узнали грузовик. Вскочив, Туран побежал прочь от стоянки. Рок от моторов затихал, крылатые машины мчались в сторону Киева. Грохнул выстрел, пуля взломала корку у самых ног, сзади донесся крик. Бегляс остановился и медленно повернулся. Стоящий на берегу крючок целился в него из обреза. Туран огляделся.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 В одной из драк Крючок ухватил его за отросшую шевелюру и приложил головой о телеги едва не раскроив череп. После этого Туран отказался драться, пока ему не обрежут волосы, и Морс налысо обрил пленника своим раскладным ножом, до крови расцарапав темя. Сойдясь с Крючком вновь, Туран сделал подсечку, а когда бандит упал, прыгнув сверху, ударил коленями по ребрам. Крючок охнул и потерял сознание. Позже выяснилось, что одно ребро у него не то сломано, не то треснуло.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 Усатый кетчер в шлеме с забралом, сидевший рядом с мертвецом, почти в точности повторил маневр Малика. Забравшись на спинку сиденья перепрыгнул на телегу. Крючок выхватил дробовик из сумки кобуры на спине. Ударив его, кетчер потянулся за большим пистолетом, торчащим из-за ремня. Бандит уронил обрез на дно телеги, бросив в возле, схватил усатого и прижал его локти к бокам.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 Тот покачал головой. «Отойди!» — раздалось сзади, и он шагнул прочь от телеги. Крючок стоял неподалеку, покачивая обрезом, равнодушно взирал на суету вокруг. туран присел на корточки быстро огляделся и, убедившись, что за ним не наблюдают, пощупал правую ногу выше колена. Разъяренный и брыжущий слюной мак отометался по вершине холма. «Наплевать на людей, но он потерял столько машин!»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 Туран поднял голову. Макота стоял возле клетки, хмуро разглядывая труп ящера. «Крюк!» К атаману подошел лопоухий, челюсть его монотонно двигалась. «Чего ты все жуешь, харя?» Разъярился Макота. «У меня столько потерь, а ты... Почему ящер сдох?» «Мне если б, б башку из тридцать восьмого залепили, так я б тоже сдох», ответствовал крючок философично. «Еще сдохнешь у меня!»